В значительной мере именно из-за нехватки билетристического сырья и начали ценить и уважать сценаристов. На них появился спрос, они получили признание, их стали лучше оплачивать, а от них требовать продукцию более высокого качества. Начались новые поиски материала, выразившиеся, в частности, в попытке завербовать известных писателей для работы в качестве сценаристов. Но то, что человек написал 20 романов, еще не может служить ручательством, что он способен написать хороший сценарий. Как раз наоборот. Очень быстро обнаружилось, что успех в билетристике – верная гарантия провала на экране. Но тут на сцене появляются хозяева кинокомпаний. Разделение труда прежде всего. И вот. связавшись с могущественными газетными объединениями или с отдельными лицами, что и произошло в данном случае, я имею в виду «Сердца трех». Они заказывают высококвалифицированным сценаристам, даже ради спасения собственной жизни, не сумевшим бы написать роман, сценарий, которые романисты, даже ради спасения собственной жизни, не сумевшие бы написать сценарий, превращают затем в роман. Итак, является мистер Чарльз Годдард к некоему Джеку Лондону и говорит ему, «Время действия, место действия и действующие лица определены. Кинокомпания, газета и капитал к нашим услугам. Давайте договариваться». И мы договорились. Результат – сердца трех. Ни у кого не может возникнуть и сомнение в искусстве и мастерстве мистера Годдарда после того, как я перечислю его творения, а перо его принадлежат «Злоключение Полины», «Приключение Илейн», «Богиня», «Обогащайся Уоллингфорд» и так далее. Кроме того, имя героини данного романа, Леонсия, тоже им придумано. Первые несколько эпизодов он написал на своем ранчо в Лунной долине. Но писал он быстрее, чем я, и закончил свои 15 эпизодов на много недель раньше меня. Да не введет вас в заблуждение слово «эпизод». На первый эпизод ушло 3000 футов пленки, а на последующие 14 по 2000 футов на каждый. В каждом эпизоде около 90 сцен, что составляет, в общем, около 1300 сцен. Итак, Мы работали параллельно, каждый над своим куском. Когда я писал какую-то главу, я, естественно, не мог учитывать того, что происходит в следующей или через двенадцать глав, так как я этого не знал. Не знал этого и мистер Годдард. Отсюда неизбежные последствия. Нельзя сказать, чтобы повествование в сердцах трех отличалось особой стройностью, хотя оно, безусловно, не лишено логики. Представьте себе мое изумление, когда я, будучи на Гавайях, вдруг получаю от мистера Годдорда по почте из Нью-Йорка четырнадцатый эпизод сценария, а я в это время трудился только еще над литературной обработкой десятого эпизода, и вижу, что мой герой женат совсем не на той женщине. И в нашем распоряжении всего лишь один эпизод, когда можно избавиться от нее и связать моего героя узами законного брака с единственной женщиной, на которую он может и должен жениться. Как это сделано, прошу посмотреть в последней главе или пятнадцатом эпизоде. Можете не сомневаться, что мистер Годдард надоумил меня, как это сделать.